Как обращаться к человеку по имени, чтобы расположить его к себе? Имя в жизни человека имеет одно из ключевых значений. Это флаг, под которым плавает корабль его личности. Как же грамотно обращаться по имени к человеку, чтобы расположить его к себе? Держите несколько проверенных советов из вселенной дипломатии. Во-первых, запоминайте значение имен. Если в момент знакомства вы скажете «О, у тебя такое красивое имя!» означает… Вы точно заработаете жирный плюс в копилку вашего общения. Во-вторых, чаще произносите имя человека в разговоре. Разумеется, не стоит произносить имя человека в каждом предложении, но тем не менее. Правильно обращаясь к человеку по имени, мы располагаем его к себе на уровне подсознания. В-третьих, произносите имя человека с улыбкой. Это также прекрасно считывается на бессознательном уровне и способствует тому, что человек будет к вам искренне расположен. В-четвертых, узнав имя человека, уточните сокращенный или уменьшительно ласкательный вариант, который ему нравится. В сокращенном виде называйте человека только так, как ему нравится, и никак иначе. О чем еще полезно знать и помнить, чтобы располагать человека, называя его по имени? Важно помнить о двух распространенных ошибках. Двух грубейших ошибках, которые могут все испортить. Нельзя делать в имени ошибку и нельзя называть человека чужим именем. Также плохо использовать клички и говорить в присутствии человека о нем в третьем лице. Наконец, узнав при знакомстве имя человека, Не стоит спрашивать, кто он по национальности. Это тоже грубейшая социальная ошибка.